Глава пятая. Косой переулок. На следующее утро Гарри проснулся рано. Он знал, что уже рассвело, но не торопился открывать глаза. Это был сон. Твердо сказал он себе, «Мне приснилось, что ко мне приходил великан по имени Хагрид, чтобы сообщить мне, что я пойду учиться в школу волшебников». Когда я открою глаза, то окажусь дома в своем чулане. Внезапно раздался громкий стук. А вот и тетя Петунья, — подумал Гарри с замиранием сердца. Но глаза его все еще были закрыты. Сон был слишком хорош, чтобы просыпаться. Тук-тук-тук! Ну, хорошо, — пробормотал Гарри, — я встаю. Он сел и тяжелая куртка Хагрида, под которой он спал, упала на пол. Хижина была залита светом. Ураган кончился, Хагрид спал на сломанной софе, а на подоконнике сидела сова с зажатой в клюве газетой и стучала когтем в окно. Гарри вскочил с постели. Счастье распирало мальчика, словно непонятно, как оказавшийся внутри его воздушный шар. Он подошел к окну и распахнул его. Сова влетела в комнату и уронила газету прямо на Хагрида, но тот не проснулся. Затем сова спикировала на пол и набросилась на куртку Хагрида. «Прекрати!» Гарри замахал руками, чтобы прогнать сову, но она яростно щелкнула клювом и продолжила терзать куртку. «Хагрид!» — громко позвал Гарри. «Тут сова!» «Заплати ей!» — проворчал Хагрид, уткнувшись лицом в софу. «Что? Она хочет, чтобы мы ей денег дали за то, что она газету притащила. Деньги в кармане!» Было такое впечатление, что куртка Хагрида состоит из одних карманов. Связки ключей, расплющенные дробинки, матки веревки, мятные леденцы пакетики чая — Наконец Гарри вытащил пригоршню странного вида монет. «Дай ей пять кнатов!» — сонно произнес Хагрид. «Кнатов? Маленьких бронзовых монеток!» Гарри отсчитал пять маленьких бронзовых монеток, и сова вытянула лапу, чтобы он положил деньги в привязанный к лапе маленький кожаный мешочек, а затем вылетела в открытое окно. Хагрид громко зевнул, сел и потянулся. — Пора идти, Гарри. У нас с тобой в куча. Нам в Лондон надо смотаться да накупить тебе всяких штук, которые для школы нужны. Гарри вертел в руках волшебные монетки, внимательно их разглядывая. Он только что подумал кое о чем, и ему показалось, что поселившийся внутри его шар счастья «Начал сдуваться. Хагрид?» «Угу. Хагрид натягивал свои огромные башмаки. «У меня нет денег, и вы...» Великан внимательно посмотрел на него, молча напоминая о вчерашнем уговоре. Гарри вдруг понял, что ему всегда такому вежливому и обращающемуся на «вы» ко всем старшим будет легко называть Хагрида на «ты» потому что Хагрид относился к нему с большей теплотой, чем кто бы то ни было, и вел себя как друг. «Ты слышал, что сказал вчера вечером дядя Вернон? Он не будет платить за то, чтобы я учился волшебству?» «А ты не беспокойся!» Хагрид встал и почесал голову. «Ты что ли думаешь, что твои родители о тебе не позаботились?» «Но если от их дома ничего не осталось...» «Да они свое золото вовсе не в доме хранили», — отмахнулся Хагрид. «Ну, короче, мы первым делом в Гринкоттс заглянем, в наш банк. Ты съешь сосиску, они холодные очень ничего, а я, если по правде, от кусочка твоего вчерашнего именинного кекса не отказался бы». «У волшебников есть свои банки, только один». — Гринготс. Там гоблины всем заправляют. Гарри уронил кусок сосиски, который он держал в руке. — Гоблины? — Да. И поэтому я тебе так скажу, только сумасшедший может решиться этот банк ограбить. С гоблинами Гарри связываться опасно, ты это запомни. Так что, если тебе спрятать надо чего, то Гринготс для этого самое надежное место во всем мире. «Может быть, после Хогвартса?» «Да сам увидишь сегодня, когда за деньгами твоими придем, заодно и я там дела свои сделаю. Дамблдор мне поручил кое-что Хагрид горделиво выпрямился. Он мне всегда всякие серьезные вещи поручает. Тебя вот забрать, из Гринготс кое-что взять. Он знает, что мне доверять можно. Понял? Ну, все». Пошли. Гарри вышел на скалу вслед за Хагридом. Небо было чистым, и море поблескивало в лучах солнца. Лодка, которую арендовал дядя Вернон, все еще была здесь, но после урагана дно ее было залито водой. А как ты сюда попал? Гарри огляделся, но другой лодки видно не было. Прилетел, ответил Хагрид. Прилетел? Да, но не будем об этом. Теперь, когда ты тут со мной, мне не следует к магии прибегать. Они уселись в лодку, а Гарри продолжал внимательно рассматривать Хагрида, пытаясь представить его летящим. — Хотя, если по правде глупо бы это было самому грести. Хагрид покосился на Гарри. — Если я... «Ну, если я сделаю так, чтобы мы побыстрее поплыли, ты ведь никому в Хогвартсе не расскажешь?» «Конечно, нет», — выпалил Гарри, потому что не терпелось увидеть что-нибудь магическое. Хагрид вытащил свой розовый зонт, дважды стукнул им о борт лодки, и та помчалась». — А почему только сумасшедший может попытаться ограбить Гринготс? — поинтересовался Гарри. — Ну, заклинания, колдовство, — ответил Хагрид, разворачивая газету. — Говорят, что там у них самые секретные сейфы, драконы охраняют. — А к тому же оттуда еще выбраться надо. Гринготс глубоко под землей находится, в сотнях километров под Лондоном. Представляешь? Глубже, чем метро. Даже если повезет грабителю и получится у него украсть что-нибудь, он с голода помрет, пока оттуда выберется. Гарри сидел и думал об услышанном, а Хагрид читал газету, которая называлась «Пророк». Гарри помнил, как дядя Вернон твердил, что когда человек читает газету, он не любит, чтобы ему мешали. Но сейчас оставить Хагрида в покое было выше его сил, потому что никогда в жизни у Гарри не было столько вопросов. — Ну вот, Министерство магии опять дров наломало, — пробормотал Хагрид, переворачивая страницу. — А есть такое Министерство? — спросил Гарри слишком поздно спохватившись, что ему не следовало спрашивать. «Разумеется», — ответил Хагрид. «Они хотели, конечно, чтоб Дамблдор министром стал, но он никогда Хогвартс не оставит. Так что в министры старый Корнелюс Фадж пошел». «А хуже него не найдешь. Он теперь каждое утро к Дамблдору сов посылает». Советы ему нужны. А чем занимается Министерство магии? Ну, их главная работа, чтобы люди не догадались, что в стране на каждом углу волшебники живут. Почему? Ну, почему? Да ты чё, Гарри, все же сразу захотят к волшебству прибегнуть, чтобы и свои проблемы решить? Не, лучше, чтобы нас не знали. В этот момент лодка мягко стукнулась о стену причала, Хагрид сложил газету, и они поднялись по каменным ступеням и оказались на улице. Пока они шли к станции через маленький городок, прохожие во все глаза смотрели на Хагрида. Гарри их прекрасно понимал, а дело было даже не в том, что Хагрид был вдвое выше обычного человека. Он еще и беспрестанно тыкал пальцем в самые простые на взгляд Гарри предметы, вроде парковочных счетчиков, и громко восклицал «Ну, дела, Гарри! И чего эти маглы только не придумают?» Хагрид. — произнес Гарри, немного задыхаясь, потому что ему было нелегко поспевать за Хагридом. — Ты сказал, что в Гринготс есть драконы? — Ну, так говорят, — ответил Хагрид. — И хотел бы я иметь дракона. — Ты хотел бы иметь дракона? — Всегда хотел, еще когда маленьким совсем был. — Ну, все, пришли мы.